Медиа-проект Читаем вслух. Майк Гелприн, Наталья Анискова. Однажды в Париже читает Александр Дунин. Вечер наплывал на город, сгущаясь в я з к и м черничным б л а н м а н ж е в предместьях, на узких улочках, под скамейками и деревьями. захватывая понемногу тротуары, мостовые, площади. Пьер шагал по бульвару Берсси без любопытства, скользя взглядом по сторонам. К стенам притулились островки столиков, за которыми устроилась благодушная публика, поблескивающие стеклышками пенсне и брошами на платьях, щеголяющая белоснежными манишками и с м е л ы м и декольте.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 Пьер свернул с бульвара, углубившись в хитросплетение п р и ч у д л и в о и з о г н у т ы х улочек двенадцатого округа. Дорогу, Венсенский лес Пьер выучил наизусть и мог бы добраться до места с закрытыми глазами, даже не ощупью, чутьем. А поляне в юго-западной части леса шептались в пол с л о в а русские таксисты из к н я з е й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 Не в моргах. Франция оказалась к приблудным жильцам далеко не так ласково, как в ту пору, когда они были гостями. Слишком много их хлынуло морем и с у ш е й этих приблудных, голодных, не имевших за душой ничего, кроме в ы п р а в к и и выговора, оглядывающихся на Былое величие. Пьер старался не оглядываться.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 однокашники все одна только Дина говорила Петя иногда Петенька а когда сердилась полугневно п о л у п р е з р и т е л ь н о выплевывала Петка ш м е т ь к а Пьер добрался до пушки леса постоял с минуту выдохнул и решительно зашагал вперед вот она карусель темная Ржавая, неживая, пустые глазницы лошадок, выцветшие ленты на платформе, толстый слой пыли, в который невнятно отпечатались человеческие следы. Пьер подошел к ближайшей лошадке, сел и обхватил коленями ее бока. Ничего не произошло. Ничего. Под ветром колыхались ветви окружающих з а б р о ш е н н ы й аттракцион-тополей, от чего на р с с о х ш е м с я платформенном покрытии билась как живая неправильной формы тень. Пустое это все, подумал Пьер. И вдруг карусель скрипнула. Скрипнула другой раз, протяжно и жалобно, затем дрогнула. И медленно закружилась. Ветер, завывая, гнал по р е л ь е в с к о й редких прохожих, нёс мелкую водяную морось, бросал её пригоршнями Пьеру в лицо. Сутулившись, втянув голову в плечи и едва переставляя ноги, он брел домой. Было т о с к л и в о и м у т о р н о Так тоскливо и м у т о р н о как никогда раньше. А Еще было противно и мерзко от необходимости непременно что-то предпринимать. Оскорблений дворянин не спускает, непрерывным навязчивым р е ф р е н о м отдавалось в висках. Так частенько г о в а р и в а л комментируя светские новости, Георгий Ильич Олейников.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 Час назад серж Кирилов л хлеснул т пренебрежительным взглядом по левой щеке. Ветер с дождем добавили поправы. Триодесских семьи жили бок о бок: о л е й н и к о в ы на Ришельевской, Тополянские на Еврейской, а Кириловы л как раз на углу напротив главной синагоги.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 к у д р я в а я во с т р о н о с е н к а я хохотушка Дина, б е с ш а б а ш н ы й забияка Серж и книжный мальчик Пьер. По началу всей к о м п а н и и складывали кубики, разучивали азбуку и доводили до исступления н я н е к выдуманными Диной проделками. За чинщиком их, несмотря на тяжелую полковничью руку, всегда официально выступал Серж.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 Дети портовых бендюжников и мазуриков с Молдаванки, раньше не упускавшие случая прижать в п о д в о р о т н е маменькиных сынков, стали теперь обходить угол еврейской и ришельевской стороной. Даже Зяма Френкель, по которому и с т о с к о в а л с я Цугундер, при виде Сержа надвигал на глаза кепку и с независимым видом перебирался на другую сторону улицы. Особенно впечатлил Френкеля. короткий немецкий кортик, который маменькин сынок однажды выдернул из-под голенища, не дожидаясь, пока з я м н ы дружки извлекут из запазух заточенные самоделки. Выбирать учебное заведение Сержу не пришлось, в кадеты его прочли едва ли не спеленок. Пьер военная карьера прельщала не больше всех прочих, однако посомневавшись с неделю. Он решился и вслед за другом сдал экзамены в кадетский корпус. С осени Пьер и Серж провожали до угла повзрослевшую Дину в гимназической пелеринке и шагали на канатную к с а б а н е е в с к и м казармам, где с первого дня сидели за одной партой. Дина больше не выглядела в о с т р о н о с о й хохотушкой. Теперь то одна, то другая маменька. Восклицала: "Какая красавица!" Пьер не знал, красавица ли Дина, но привык любоваться ею. Худые, вечно в с а д и н а х д и н е н ы ноги стали внезапно длинными и стройными. Плоская костлявая грудь налилась, оформилась и ч и х л а с ь разорвать платье. Вьющиеся с м о л е н ы е волосы больше не походили на растрепанное воронье оперение. Сейчас они обрамляли смуглые и черноглазые девичье личко, задорное и нежное одновременно. По-прежнему неразлучно они ездили в театр и на каток, ходили слушать оркестр в Дюковском парке, всегда втроем. До тех пор.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 В один из таких неожиданно пустых вечеров Пьер надумал пройтись. Подняв воротник шинели, он спускался по Ришельевской, размышляя обо всем сразу и ни о чем. На Дербасовской свернул влево, спиной к ветру, и через несколько шагов о с т о л б е н е л Навстречу ему с Екатерининской шли Серж и Дина.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 Множество раз Пьер собирался подступиться к бывшему другу, взять того за грудки и выбить, выдернуть из него правду, так и не собрался. А потом началась война, и новоиспечённых подпоручиков о л е й н и к о в а и Кирилова погрузили в воинский эшелон. Карусель вновь скрипнула, затем з а с к р е ж а л о словно не смазанная дверь.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 ч у в с т в у я себя щенком, над которым смеются при неуклюжей его попытке залаять по взрослому. Они и смеялись, п о т е ш а л и с ь над ним, врали, сочиняли байки о родных, о занятиях и недомоганиях людей, которых Пьер считал самыми близкими. щекам стало горячо. Пьер подобрался, шагнул вперед.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 Он только что подписал себе смертный приговор. Как знаете, обронил серж. Завтра в восемь на к о с е Пьер коротко кивнул, развернулся, двинулся ч е к а н я ш а к к р и ш е л ь е в с к о й Только бы не побежать. Вечером. Он сидел в своей комнате б е с ц е л ь н о выдвигал и задвигал ящики стола, перекладывал с места на место книги, что б л а г а е с я делать перед дуэлью: прощаться, писать письма, приводить в порядок бумаги. Писать было некому, разве что д н е Бумаги — пухлая стопка ученических тетрадей — и без того были в порядке. Может, стоит сжечь дневник?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 Грохот разрывающихся снарядов, Преображенский собор, певчи и старательно тянут что-то торжественное. И д и н а здесь, рядом, лицо у нее светится. Пароход, палуба качается под ногами, тесный вокруг, и до прозрачности исхудавшая Едина сидит на тюке с пожитками. ветхие, с обшарпанный побелкой дома, узкая темная лестница, наряженная выцветший халат Дина с улыбкой встречает Пьера на пороге скудно обставленной комнаты. к а р у с е л ь остановилась. Тополя, сплотив ряды, замерли. Пьер огляделся, не понимая, где он. По спине скатилась холодная струйка пота, заставив передернуть плечами. Вокруг лес, ночной Венсенский лес, а Пьер и не заметил, когда стемнело. Он поднялся, тяжело спрыгнул с платформы на землю, вновь огляделся, пытаясь сориентироваться. Нужно домой. Выбравшись на бульвар Берси. Пьер поймал таксомотор, нырнул в темно кожанное нутро и, прижавшись лбом к стеклу, провожал глазами проплывающие мимо парижские п р е д м е с т ь я Ему показали нечто, что именно Пьер не понимал, кто показал и зачем, тоже. Он попытался сосредоточиться. В вызове он сержа все могло бы быть по-другому.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 б и я н к у р с к о м Дни в грязи, скученности, среди русско-французского г о м о н а у д у ш л и в о г о запаха жира и дешевой пудры проходили монотонно и чертовски неспешно. Комната, которую Пьер снимал в одном из двухэтажных домиков на улице Гамбета, обставлена была скудно: железная кровать, стол со стулом, шкаф до да умывальник. Возвращаясь с фабрики, Пьер в а л и л с я с ног, чтобы на рассвете мучительно осознать звон будильника, усилием воли подняться и вновь окунуться в духоту, вонь, мешающуюся с пылью под, брань, мыловаренный ад с утра и до темна, по кругу, по кругу, без надежды когда-либо из него выбраться. Так продолжалось до тех пор, пока Пьер не встретил Мари Луиз. Он так и не узнал, какого чёрта банкирскую дочку занесло в квартал р е а м ю р где по выходным проводились гуляния для б е д н о т ы Не узнал и, что побудило некрасивую, невзрачную француженку вдруг начать с ним кокетничать. Пьер не только не любил Мари Луиз, он даже не знал ее толком. Но никого другого Пьер тоже не любил. Зато измайлся от одиночества и неустроенности. Мари Луиз казалась девушкой не глупой, а жизнь с ней обещала быть полной чашей. Потом была помпезная свадьба, медовый месяц в Ницце.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 сидел и медленно напивался дрянным столовым вином, глядя на шатающуюся по бульвару оживленную парижскую публику. Узнав Пьера, штаб-капитан, с приглашающе замахал руками, выражая неподдельную радость от встречи. Он был настолько жалок в своей внезапной сердечности, что Пьер уступил и присел за столик. б л и л и с ь нескончаемые речи об имени их. О Петербурге, о приемах и балеринах, о войне. Разумовский вдохновенно вещал о том, что если бы Иди никин или Каледин, а еще лучше, если к о р н и л о в капитан, сегодня бесполезно говорить если, прервал наконец Разумовского Пьер, свершившегося не изменить. Штаб с к а п и т а н отшатнулся, словно поймал пощечину. С минуту сидел, уставившись в пол, молчал, затем произнес тихо: "Вы не правы, п о р у ч и к Кое-что изменить можно. Венсенском лесу, в юго-западной его части, есть заброшенный аттракцион. Пьер с Разумовским встречались еще несколько раз."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 И карусель неспешно закружилась. Артобстрел начался с восходом и продолжался два часа кряду. Германская тяжелая артиллерия размолотила русские окопы на передовой и з ранила, изрыла воронками голицыйскую землю. Потом огонь стих. И оглохший, одуревший от непрерывного страха подпоручик Оленников нашел в себе силы подняться и выглянуть поверх окопного бруствера наружу. По полю, до куда хватал глаз, на раскуроченные снарядами позиции надвигались германские цепи. В ружье пробил барабанные перепонки истеричный, надтреснутый голос. Трясущимися руками Пьер нашарил винтовку.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 с т о р о ж е в ы е тополя дрогнули, раздались, р а с т е к л и с ь в стороны, и Пьер увидел, опять увидел, вновь сержа. Тот лежал на дне воронки навзничь, залитый кровью шинелью и перекошенным от боли лицом. Серж был без сознания. Он трудно с хрипом дышал, кровавые пузыри лопались на губах.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 воем заходясь от боли потащил поволок сержа на восток к вечеру их подобрали санитары пьер был без сил закусив губу он безучастно смотрел с н о с и л о к навязь высыпавших на небо звезд потом был санитарный поезд и лихорадка едва не у н е с ш а я пьера за собой на тот свет были ночи в жару и полубреду И была к о й к а в тифозной палате, и медсестра, похожая на кого-то. Пьер, когда приходил в себя, страшился думать, на кого именно. А потом болезнь наконец отпустила, и очнувшийся по утру Пьер разглядел на соседней к о й к е отощавшего со впалыми щеками Сержа и склонившуюся над ним Дину. Скрежет и скрип внезапно оборвались. к а р у с е л ь дернулась, Пьер едва не вылетел из седла. Вцепившись в деревянную гриву, он судорожно ловил взглядом ставшие вдруг нечеткими, размытыми видения: маленькая полутемная церквушка, рядом Дина в сером штопаном платье, толпа плотная, налившаяся яростью, перекошенные от злобы усатые рожи, банда в ы р е ж е н н ы х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 Дина стоит на палубе, бледная, запрокинув голову. Пьер откуда-то знает, что ей мучительно душно, да тошно ты. Они вдвоем на узкой полутемной улочке. Дина, одетая ветхое пальто, с округлившимся животом бережно вышагивает, стараясь не поскользнуться. Приподнимается с подушки, склоняется над Пьером.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 Нищета, б е з н а д е г а отчаяние, на что бы он не сменил их, пускай даже на смерть, штабс-капитан ничего не терял. Пьер утер пробившую лоб испарину. Ерунда какая, подумал он, чушь для институток. п р и г р е з и л а с ь чертовщина. Нечего было лезть, куда ни попадя.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 И разуверивался вновь. В понедельник Пьер сказался больным и на службу не вышел. Мари Луиза беспокоилась, принесла порошок, несколько минут посидела рядом и ушла звонить. я в и в ш и й с я к обеду семейный доктор басил что-то по французски. Пьер не разбирал. Мари л у и з п о в е с е л е л а чмокнула его в лоб и отбыла за покупками. Едва внизу хлопнула дверь. Пьер поднялся, нас короделся, отстранил дворецкого, выскочил из квартиры наружу, слетел по лестнице вниз и спешно зашагал прочь. Троицу, Бог любит Троицу, и с т о в о повторял Пьер, бегом пересекая в и н с е н с к и й лес с северо востока на юго запад. Что же покажет карусель в третий раз? Он не знал этого.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 Споткнулся и едва не упал. Будет ли он третий? Поднялось, лизнуло сердце, омыло его и схлынула жаркая, удушливая волна. Пьер задохнулся, закашлялся, справившись, выругался вслух и заспешил дальше. Казалось, к р у с е л ь только его и ждала, блеснула. пустым глазом лошадка, п р о ш е л е с т е л и что-то неразборчивое и взмахнули ветвями, будто руками тополя. Пьер зачем-то тронул деревянную гриву, провел ладонью по х о л к е с минуту постоял так, перекрестился и вскочил в лошадке на спину. Раздался знакомый скрип.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 Уродливое здание карминного цвета на м о р о з л и е в с к о й У синематографов стояли очереди за билетами на сеансы сверой х о л о д н о й На привозе з а к а м б а л о й Вечерами по улицам освещённым огарками шатались мазурки и всех мастей. Полупьяные офицеры в неопрятных шинелях отчаянно вызывающе держались на кокаиненные проститутки. Относительно светло было на Деребасовской, но ну и там вместо неспешно фланирующих горожан, крадущейся походкой, сновали меж домов зловещего вида личности. Собственный дом Пьер тоже едва узнал. Из прислуги осталась только н я н я Родители за пять лет постарели вдвое. То полянским удалось уехать, вытирая слезы, говорила мама. н К родственникам в Польшу одна диночка осталась. Где? вскинулся Пьер. Где осталась? В еврейской больнице сестрой. 4 февраля комендант Одессы генерал ш и л л и н г отдал приказ об эвакуации.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 Полудню командующий э в а к у а ц и е й полковник Стессель отдал приказ на контратаку. Разрозненные и разбитые, потерявшие свои части офицеры сумели все же организоваться. В час пополудни контратака началась. Отступать больше было некуда. Очаявшиеся т офицеры и ю н к е р а шли умирать. К трем пополудни красных отбросили.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 Представляешь, что сделают с персоналом? Пьер не ответил. Он представлял. Через десять минут ротмистр прохрипел приказ, и две сотни добровольцев бросились по малой Арнаутской в направлении м я с о е д о в с к о й п о р у ч и й к о л е й н и к о в с минуту смотрел им вслед, решался, не решился, и со всех ног побежал к порту.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 И выш в ы р н у л себя прочь, с н а б и р а ю щ е й скорость платформы. Он упал, перекатился, вскочил на ноги, мельком оглянулся, к а р у с е л и за спиной уже не было, а был перекресток, на котором офицеры, кадеты и ю н к е р а готовились умирать, и был серж, широким шагом уходящий от Пьера прочь. Ротмистр прохрипел приказ, и две сотни добровольцев бросились по малой Арнаутской в направлении м е с о е д о в с к о й п о р у ч и к о л е й н и к о в с минуту смотрел им вслед, решался, решился и кинулся догонять. м е с о д о в с к а я оказалась пустынной. Злой февральский ветер с посвистом гнал вдоль тротуаров п о з е м к у Вперед! Гаркнул ротмистр и махнул саблей в сторону Фундуклеевской. Пьер достиг больницы одним из первых.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 Добрался, вскочил на ноги. В десяти шагах впереди Серж с е р ж шашкой в руке рубился с тремя. Тонко кричала отброшенная в сторону пластающаяся по стене Дина. с е р ж прыгнул, ударом на отмаш ь свалил наседающего на него мазурика, развернулся к другому. Ударки с т е н е м в голову не дал ему закончить движение, а прокинул, швырнул на землю. Очаянно т закричала Дина. Пьер выдернул из кобуры револьвер, в упор всадил верзили с к и с т е н е м пулю в висок, рванулся вперед и оказался лицом к лицу с Зямой Френкелем. Вскинул оружие, но выстрелить не успел. Бандит к р у т а нулся, ногой подбил ствол, револьвер вылетел у Пьера из ладони, а миг спустя Зяма бросился на него, повалил, подмял под себя и схватил за горло. Пьер захрипел.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 Он не запомнил, как они с Диной вдвоем под руки тащили по Месоедовской бесчувственного сержа. Память заработала вновь, лишь когда добрались до Большой Арнаутской, их подхватил отступающий к порту к а з а ц к и й разъезд. По воскресеньям Пьер с Диной и сержем обычно встречались в дешевом русском кафе на улице Гамбетта.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 Ну что, заждались? Серж, улыбаясь, пробрался между столиками, пожал Пьеру руку, уселся, за плечо обнял жену, привлек к себе. Сегодня на удивление тепло, правда, дружище? Пьер кивнул. Тепло, сказал он, необыкновенно тепло. Майк г е л п р и н Наталья Анискова. Однажды в Париже. Читал Александр Дунин. Медиа Проект. Читаем вслух.